Отражение множества мячей, спорт, имевший много общего с обычным теннисом и бадминтоном, но в нём не было установленных правил. Каждый сет длился три минуты, между ними три минуты перерыв, и в общей сложности три сета на раунд. И в мужском дивизионе – 5 сетов. После сигнала начала соревнования, мячи будут выпускаться сжатым воздухом каждые 20 секунд, и к концу их будет безумный шквал. Как правило, это так. Однако соревнование перед глазами Тацию было не таким. Оппонент м а й ю была похожа на неё в том, что использовала только магию. Как и ожидалось от участников, выбранных на это соревнование, они превосходно понимают магию типа движений. Похоже, что её противник полагалась на физические движения, чтобы дополнить восприятие, поспешно направляя на каждый мяч кат в форме короткого пистолета, который держала обеими руками. Мячи были взяты магией типа движений, изменили направление прежде, чем успели упасть на её половину корта, Затем как-то неестественно полетели к половине корта м а ю м и и вдвойне ускорились, когда перескочили через сетку. Все мечи, без исключений. Майюми стояла в центре корта, держа кат перед грудью обеими руками. Она держала кат, будто молилась, глаза светились мистическим светом, смотрела она чуть вниз. Всего лишь этого было достаточно, чтобы противник отказалась от лёгкой победы. На глаз расстояние было примерно 10 сантиметров. Примерно настолько противник смогла закинуть мечи на её половину. Магия м а е не делала никаких точных корректив в полёте мечей. Также она не целилась в слепое пятно, просто отбила каждый меч назад к противнику. По направлению каждой траектории, которую изменила противник, она ответила с каждого угла, что должно быть невероятно трудной магией. И всё же лишь м а е и безжалостно набирала очки. Майеми продолжала набирать счёт, не уступив ни единого очка. Когда прозвучал сигнал окончания первого сета, противник м а е м и бессильно упала на колени на корте. Это движение идеально отразило её подавляющее отчаяние. м а й м и выглядела полностью спокойной и собранной, держа свою магию с величественным видом, но её эмоции не были близко мирными. Услушав сигнал, она могла лишь тяжело вздохнуть с облегчением. На протяжении с о р е в н о в а н и я она чувствовала себя замкнутой в ожесточённую борьбу, она не была самодовольной. Она знала с чисто объективной точки зрения, что её магическая сила далеко опередила силу противника. Пока она будет придерживаться этого курса в следующем сете, победа ей будет обеспечена. Проблема лежала в паре глаз, которые смотрели на неё из-за пределов Корта. Майами привыкла к взглядам других людей. С детства она всегда жила в центре общественного внимания. Не имеет значения, заполнены ли взгляды чистым восхищением, или скрывают тьму, зависть или другие чистые негативные эмоции. Майоми мирилась с ними, пока они не дышали в спину. Однако взгляд, который она терпела последние три минуты, был совершенно не такой, как она чувствовала прежде. Будто каждый сантиметр был под микроскопом. Он е был с т а л ь прост, будто кто-то видит её обнажённый или нечто подобное. Хотя это само по себе тоже большая проблема. Взгляд, который Майоми чувствовала от него, от Тацуи, не был с т а л ь поверхностным. Не только кожа, но всё, что под ней... Плоти кости, которые определяют физические способности, сознание, эмоции, систему ценностей, темперамент, привычки, зависимости, опыт, который делает её той, кем она есть сейчас, таланты усердия, которые так долго её поддерживала, всё, что составляет личность Саигуса Майюми, было расшифровано и разложено по полочкам. Эти глаза заставляли её почувствовать неизвестный страх. Тация впервые с близкого расстояния смотрел с о р е в н о в а н и е м а о ю м и Хотя он множество раз наблюдал на такой дистанции за участниками первого года, которые были под его опекой, но никто из них не жаловался, что им не по себе. Майами считало, что никто из более молодых девушек не сталкивался с этим чувством. В таком случае это чувство, или её собственное заблуждение, или что-то, что может чувствовать только она. Прямо сейчас она была в середине трёхминутного перерыва, когда игроки обычно вытирают полотенцем пот или пьют немного воды. К сожалению, полотенце и вода были в её сумке, которая лежала возле Тацию. Сойти с корта – то же самое, что и прямо пойти к месту, где ждал Тацию, где он затаился в засаде. Майюми немного испугалась покидать корт. Тем не менее, на корте она тоже не могла оставаться, даже если она не двигала ни одним мускулом на протяжении предыдущего сета, прямо сейчас ей точно нужно было ухватиться за возможность отдохнуть. И не только это, ещё нужно пополнить потерянную воду, и направятся к следующему корту. Её не заботило, если шокирует членов комитета турнира, но со своей стороны она не могла не волноваться о пришедших её поддержать учениках. м о й м и глубоко вздохнула и вытряхнула всю тревогу и беспокойство. «Забудь это! Женщины должны быть смелыми!» м о й м и приказала ногам двинуться. «Хорошая работа». Когда ученик дал ей полотенце, м о й м и почувствовала разочарование, потому что безымянный ужас, похоже, исчез как сон. Как обычно, любые мысли, которые были под его серьёзным обликом, были полностью скрыты бесстрастным лицом, которое она не могла прочесть. Этот молодой человек давал ей бесформенное неуловимое чувство страха, но вместе с тем дал ей чудесное чувство облегчения, что он никогда не предаст. Её предыдущие слова о младшем брате были чем-то спонтанным, или просто она хотела подразнить т а ц у Хотя фраза выглядела как шутка, на некотором уровне она отражала настоящие мысли Майоми. Майоми пришла к выводу, что бояться его смешно, поэтому приняла упрямую позицию. «Не говори пока, хорошая работа. Соревнование всё ещё не закончилось, ещё не время расслабляться». т а ц с о был в команде представителей, но лично в соревнованиях не участвовал. Его обязанности были только до и после, во время соревнований он был лишь сторонним наблюдателем, поэтому говорить ему «не время расслабляться» очень странно, но т а ц у о ничего не сказал по этому поводу и лишь запомнил это. «Нет, оно окончено», — он указал на более практичный вопрос. «Ха? Противник не в состоянии продолжать, и даже если бы она вышла на второй сет, то просто упала бы в середине от усталости. Вспомогательная команда другой стороны тоже это понимает, поэтому раунд будет окончен их сдачей». м о ё м и обернулась и увидела тактических консультантов команды противника, которые как раз об этом и разговаривали с судейской коллегией. Участница расположилась на длинном кресле, и была покрыта медицинскими детекторами. «Истощение о псионов из-за непрерывного применения магии. Скорее всего, ошибка в распределении сил. Она была недостаточно хороша, чтобы быть твоим противником, президент. Ты понял так много, просто увидев это? Пока я могу чётко видеть». Коллегия судя не могла слушать речитацию, но в ту секунду, когда он закончил говорить, судьи провозгласили, что противник м о й м и снята с соревнования. Изумлённая, м а й м и продолжала стоять на месте, не в силах пошевелиться, для неё чрезвычайно редкое зрелище, обычно она бы засмеялась. Однако Тацио не улыбнулся, он просто убедил м а й м и начать двигаться. «Давай вернёмся в павильон. Лучше проверить твой кат и приготовиться к следующему раунду». «Верно, ты прав. Оставлю это на тебя». Прямо сейчас т а ц и я полностью контролировал положение, но Майюми бесполезно не сопротивлялась и просто пошла за ним, прихватив с собой свою сумку.